Глава десятая. «Мда, уважаемый герой капиталистического труда», огорченно молвил доктор Сергей Иванович, «не бережете вы себя». Говоря это, он как бы невзначай кивнул на пластмассовый человеческий череп, купленный, наверное, в магазине наглядных медицинских пособий. А что такое?» рассеянно спросил Сверельников. Он продолжал внутридушевно материть себе за то, что поддался на уговоры Алипанова. И теперь, судя по всему, за ним следят то ли ФСБшники, то ли АБЭПовцы. да», — вздохнул врач, «относитесь вы к организму с преступной халатностью». «Халатность, халатность», — Михаил Дмитриевич поежился от холодных прикосновений стетоскопа к груди. «Наверное, от слова «халат». «Ну да». Когда на человеке не рабочая одежда, а какая-нибудь домашняя хламидия, он и к делу относится соответственно. Халатно. Нет, э, не хламидия, а хламида. Хламидия — это то, чего лечил Василий Моисеевич. Если бы он еще и от глупости лечил, так подставится. Михаил Дмитриевич достаточно долго прожил с филологиней, чаще заглядывавшей в этимологический словарь Фасмора чем в книгу о вкусной здоровой пище, и успел пристраститься к словокопанию. Тоня окончила филфак МГУ, работала редактором в разных издательствах и, переписывая неудачные рукописи, существовала в бесконечном поиске синонимов и переносных значений. Она могла проснуться среди ночи, растолкать мужа и спросить, как ты думаешь, раб и холоп синонимы? Сначала он злился, но потом и сам заразился этой болезнью. Когда они уже почти договорились пойти в суд, Свирельников задумчиво сообщил ей. «Странное слово. Развод. Почему?» — удивилась Тони. «Ну, в одном смысле понятно. Людей как бы разводят в разные стороны. А в другом смысле?» «В другом как бы отпускают на развод. В смысле размножение. Чисто мужская этимология. Заходи, если устанешь от размножения. все таки не чужие». И она посмотрела на него с тоскливой надеждой. Зайду. Но в суд они так и не пошли. Сначала передумала Тоня, надеялась, что муж отбесится и вернется. Потом, когда она наконец согласилась, у Михаила Дмитриевича началась ссора, а потом отдележ с Веселкиным. И разумнее было фирмы и дочки оформленные на жену, пока не трогать. И вообще она мало что знала. Догадывалась подписывая доверенности, что муж химичит, но ведь все химичили. Что такое девяностые? Большая химия. Стетоскоп уже нагрелся, и теперь Свирельникову казалось, будто по спине осторожно переступает теплыми ножками гном. Шумы-то у вас нехорошие, сообщил доктор Сергей Иванович. Неужели так плохо?, спросил Михаил Дмитриевич с улыбчивым испугом. Врач оставил стетоскоп, вернулся к столу, еще раз расправил гирлянду кардиограммы и долго ее рассматривал. Не здорово, наконец вымолвил он. «Что делать?» «Для начала ничего не делать. По крайней мере, недельку. Стрессы были?» «Конечно. Как же без стрессов?» «Но ваши таблеточки я пил каждый день. Уже кончаются». «Таблеточки я выпишу, не проблема. Но беречь себя, когда будете?» «Чем вчера занимались? Выпивали?» «Заметно. А то! Выхлоп за метр чувствуется!» «Еще что было?» «Позорничали», — зарделся Сверельников. «Надеюсь, с презервативом?» «Конечно». «И вообще, я только пил». «Точно?» Доктор пытливо посмотрел ему в глаза. «Насколько я помню, точно». «Можно, конечно, на всякий случай провериться». «На всякий случай, Михаил Дмитриевич». «Проспить чай слыхали?» «Конечно», — кивнул Сверельников, сообразив что пращуры, называя нехорошего человека Аспид, возможно, предчувствовали этот грядущий бич Саития. А ведь и бич почти ВИЧ. С неуместной радостью додумал он. «Напрасно улыбаетесь. Мы живем с вами в эпоху даже не эпидемии, а пандемии вензоболеваний», — по-лекторски продолжал доктор. «Вирусы мутируют так...» Что мочеполовая инфекция, от которой лет 15 назад вы избавились бы с помощью десятка таблеток, теперь требует упорного лечения и дает тяжелейшее осложнение. 90% населения с мочеполовыми инфекциями. 90. Разве можно так рисковать? Вспомните, дорогой.